Глава третья. Гилд вернулся подозрительно быстро. Мы только разыграли первую партию и не успели толком войти враж. Сисиль дулась. Это нечестно, что я уступаю тебе каждый раз. У нас же были одни учителя. Где справедливость? Справедливость понятие относительное, изрекла я, с умным видом, ставя мат. «Он там под дверью топчется уже с минуту. Может, откроем?» Принцесса расправила плечи и обратила свой взор на вход. «Господин Гилд, не стойте, просто войдите. Вы заставляете нас теряться в догадках, ведь время обеда еще не наступило». Металлическая, на первый взгляд, дверь бесшумно отворилась. Хотя я начала подозревать, что все здесь изготовлено из неизвестного мне материала. Гладкий и темно-серый, с серебряными отблесками он казался чем-то неземным или искусственным, с примесями. «Миледи», — бесстрастно вымолвил страж, заложив руки за спину. «Прошу за мной». Я переглянулась с Сиси и прочла в ее глазах тот же вопрос. «Куда?» «С удовольствием прогуляемся», — вместо этого произнесла она, вставая. «Господин Гилд, а долгий ли путь до схрона нас ожидает? Мы уже отплыли? Знаете ли, моя фрейлина заметила, что отсутствует качка, свойственная всем кораблям во время шторма». «Буревестник защищен от внешнего воздействия», — ровно отозвался страж, пропуская нас в отсек первыми. «Мы еще не отправились». «Чего тогда ждем?» — возмутилась мысленно, но промолчала. «Я умела молчать. Этому меня тоже учили с детства». «Следуйте за мной, здесь довольно темно». Свет плохо влияет на адамантиум, металл магического происхождения, из которого изготовлен буревестник. Эта сталь была закалена дыханием еще первого дракона. Как я думала, собственно, корабль асхронцев не мог быть обычным. В их крови течет древняя магия, которой обладали драконы. Прекрасные и могущественные магические существа, способные обращаться в людей, жившие раньше и на нашей земле. А потом они вдруг исчезли, будто растворились без следа, оставив после себя лишь одного мужчину, в жилах которого текла кровь магического существа и женщину, его нареченную. которая могла выносить лакшмери, сына великого дракона, от которого и произошли все остальные лакшмери. Но этой легенде уже лет триста, а может и больше. Не исключено, что потомки дракона смешали свою кровь с людьми, и никто из летописцев точно не знает, когда именно образовалась Империя Асхрон. «Держитесь за меня, ваше высочество!» прошептала, подставляя сесиль локоть. вы так любезная смина! медовым тоном отозвалась она. Мы долго петляли по переходам корабля, спускались и поднимались с яруса на ярус. Он казался невозможно огромным. Я даже начала волноваться, а не бродим ли мы по бесконечному мрачному лабиринту, в котором и закончится наша жизнь? Но, наконец, достигли цели. Когда Гилд несколько раз повернул гладкое колесо на металлической полукруглой двери и отворил ее, я почти сразу разглядела высокую и подтянутую фигуру Гаша. Но мое внимание приковал к себе открывающийся за огромным стеклом вид на бушующий океан. Сисиль намертво вцепилась в мою руку, и даже сквозь ткань платья я ощущала острые ноготки, впивающиеся в кожу. Легкая боль отрезвляла, напоминая, что мы внутри, пожалуй, самого необыкновенного в мире судна. Темно-серые, с зеленоватым отливом волны, лизали стекло. Бросались на палубу, словно желая откусить. от корабля мачту. Я непроизвольно испуганно моргала каждый раз, когда океан с новой силой бился в рубку, пытаясь дотянуться до нас своими темными мрачными щупальцами. Казалось, выстави руку, и тебя затянет в глубины неизвестности. Даже понять не успеешь, как погрузишься на дно черной бездны. Погладила принцессу по тыльной стороне ладони и вздохнула, позволяя воздуху беспрепятственно попасть в легкие. Сердце забилось ровнее, на губах заиграла задумчивая улыбка. Да дрожи завораживающее зрелище. «И такое манящее!» — шепотом согласилась Сесиль. Ее широко распахнутые кристально-голубые глаза выражали немой ужас, приправленный безудержным восхищением. Сумасшедшая смесь эмоций, которые принцесса редко испытывала. Сисиль всегда чересчур сдержана, но сейчас она была будто бы невластна над собой. «Опустить защитные экраны!» «Мы отправляемся!» Сухой приказ стража вернул нас к реальности. Во мне проснулось любопытство. «Господин Гаш. насколько я поняла, судно магического происхождения. Но ведь это неспроста. Остров как-то защищен? Иначе зачем изобретать такой... <кхм> необычный корабль?» Страж перевел на меня нечитаемый ледяной взгляд, а я почувствовала, как за моей спиной напрягся его помощник. Гилд буквально дышал холодом мне в затылок. «Морозное ощущение, ничего не скажешь». Сесиль оторвала взгляд от стекла, за которым бесновался океан, и томно, протяжно улыбнулась. «Господин Гаш, не стоит так волноваться. Мы не пытаемся выведать у вас секретную информацию. Проявляем праздное любопытство, не более», — протянула она невинно. «Если за столько лет никому не удалось назвать точное местонахождение острова, то не думаю, что удастся сейчас, если вы нам расскажете и покажете, как устроен». Этот корабль. Удовлетворите наше любопытство, будьте капельку гостеприимнее! Я с трудом сдержалась. Так хотелось закатить глаза, шлепнув ладонью себя по лицу. Но это же просто чудо какое-то невероятное! Уловки Сисиль действовали на осхронца, как волшебная пыльца на сказочных фей. Только в сказках Пыльца помогала феям парить над землей, а тут парил разум Асхронца. Куда девается его собранность и холодность всякий раз, стоит только Сесиль взмахнуть ресницами. Магия какая-то. «Опустить защитные экраны», – прочистив горло, повторил Гааш. Его помощник потянулся к тумблеру и повернул ручку. Снаружи раздался пронзительный скрежет, отдаленно напоминающий вой раненого зверя. «Идемте», — мрачно, но решительно кивнул он. «Покажу вам сердце буревестника, но не думайте, что вам это что-то даст. Никто из людей никогда не сможет создать точное подобие нашего корабля». Страж первым покинул рубку. и даже прихватил с собой лампу, чтобы освещать нам дорогу. Очень великодушно с его стороны, потому что нарастающий гул пробирался под кожу в самое нутро, а не видя перед собой низги, страшнее вдвойне. Я не сильно дернула принцессу за рукав и прошептала ей на ухо. «Не думаю, что нам бы показали что-то очень важное и секретное. Но вы молодец вашего существа. Еще немного, и все тайны асхронцев у нас в кармане». Прижав кулачок к рту, Сесиль издала почти бесшумный смешок. «Вы мне льстите, Эсми. К тому же мне нет дела до чужих тайн», проворковала она, не сомневаясь в том, что нас слышит. Мы начали подозревать, что со слухом у асхронцев не просто все в порядке, а превосходно, как в порядке. После того, как гилд удалился и вернулся почти сразу вновь. И, о чудо, нам даже не пришлось просить устроить нам экскурсию. Уверена, Сисиль пришла к тем же выводам, что и я. Нам не всегда даже приходилось общаться, чтобы понимать друг друга. Слишком похож склад ума. При каждом шаге металлическая лестница громыхала, и этот грохот разносился эхом по всему отсеку. Я крепко держала принцессу под руку, чтобы та ненароком не свалилась и не свернула себе шею. Да, нам обещали прекрасных целителей, но как они справятся с тяжелыми переломами, неизвестно. Лучше не рисковать. Асхронец остановился и осветил огромную, устрашающую дверь. Представить жутко, сколько в ней слоев металла. «Принцесса вас не затруднит подержать?» На этот раз обращение было адресовано именно Сесиль. Кажется, Асхронец все же понимает, кто есть кто. Тогда его поведение остается для меня загадкой. Пока. Рада оказаться полезной. Тщательно скрывая эмоции, произнесла Сисиль, беря лампу за полукруглую ручку. Ее голос звучал непринужденно и мягко, но за этой мягкостью таилось будоражущее волнение. Асхронец взялся обеими руками за колесо, отвечающее за механизм затвора, и не без усилий повернул. Сначала одно, затем второе. Только оказавшись внутри отсека, я начала догадываться, к чему такая защита. В центре, рассекая темноту яркими синими лучами, на пьедестале возвышался кристалл. От него расходились тысячи бликов, создавая невероятные сияющие полосы, что подрагивали, казалось, В такт биение наших сердец. Кожа покрылась мурашками, а изо рта вырвалось облачко пара. Слишком холодно. «Кобальтовый драк — так называется этот минерал. В нем хранится часть души и силы последнего из истинных драконов», произнес асхронец, ловя сияние ладонью. Его кожа вспыхнула холодом перламутровым светом. Только лакшмери могут использовать эту силу для управления буревестником. Я судорожно сглотнула не в состоянии оторвать взгляда от кристалла. Стало чуточку понятнее, почему асхронцы все это время вели обособленный образ жизни. Они хранили такое, «Чудо! Если в нем и правда заключена часть души последнего из истинных драконов, как много появилось бы желающих заполучить его, и неважно, что управлять им могут только асхронцы!» «Господин Гаш! вымолвила напряженно, подняв на стража взгляд. «Зачем?» «Зачем вы так безрассудно нам показали вашу самую большую ценность? Разве этот кристалл для вас ничего не значит? Это же не просто магический камень для управления судном. Это память ваших предков». «Эсми», — прошептала Сисиль, пытаясь меня остановить, но меня вдруг неимоверно разозлило такое халатное отношение асхронцев к кристаллу. «Мне было любопытно», – бесстрастно отозвался Гаш. «Будь ваши помыслы нечисты, а реакция другой я бы просто заблокировал часть ваших воспоминаний, и вы бы не запомнили ни корабля, ни кобальтовый драк, ни перемещения, как некоторые принцессы. Поверьте, для меня это не так и трудно». «Кровь дракона творит невероятные вещи, о которых вы даже не догадываетесь». Закрались опасения, что после завершения отбора со всеми невестами, которые его не пройдут, именно так и поступят, чтобы ни одна тайна не покинула остров. «Впечатляющая демонстрация!» — Сипла вымолвила принцесса. Но все же, господин Гаш, не поступайте, столь опрометчиво, люди очень хитры и коварны. Она развернулась, уводя меня за собой. Эсми, скоро обед! Я хочу немного отдохнуть перед приемом пищи, властно и непреклонно произнесла она. И если я давно привыкла к такому тону, то вот асхронец явно был обескуражен. Это он еще не видел, как сильно оказывает провинившихся одним лишь взглядом. Он у нее тяжелый, достался от короля, а от матери она переняла только внешность. Хотя, может быть, что-то еще, но королева отправилась на небеса во время родов, Сесиль никогда не знала, какой была ее мать. В каюте принцесса выдохнула, обессиленно опустилась на жесткую койку, застеленную тонким матрасом, и откинулась назад, устала, потирая виски. Подойдя, я опустилась на корточки и принялась развязывать шнурки ее обуви. «Действительно, стоит немного отдохнуть». День выдался длинным и весьма напряженным. Раздражает, бесцветным голосом вымолвила Сисиль. Я знала, что ей страшно, и хорошо понимала, почему, но успокаивать и заверять, что все будет хорошо, не спешила. Пусть выговорится для начала. Этот самодовольный! «Высокомерный асхронец! Кем он себя возомнил?» Высокомерным и самодовольным осхронцем? поинтересовалась невозмутимо, не отрываясь от своего занятия. Сняла ботинки и сунула их под койку. «Или тем, кто превосходит нас во всем и просто может себе позволить быть высокомерным». Принцесса подтянула к себе ноги, а я накинула сверху уже отогретое одеяло. «Он угрожал, угрожала СМИ! Не будешь послушный, сотрем тебе память, так это звучало, понимаешь?» Я понимала. Страж не просто так показал нам их самую большую ценность, которая обладает огромной силой. и его тонкие намеки про заблокировать часть воспоминаний не были пустым бахвальством. Но им зачем-то очень нужна девушка с континента, которая станет их императрицей в будущем. Поэтому они готовы раскрыть часть своих тайн, чтобы посмотреть на реакцию. Но при этом заставляют невест бояться. чтобы те, под страхом потери памяти, вели себя смиренно. «Ты обязательно станешь женой принца, тебе нечего опасаться», ровно произнесла я, садясь напротив. Силь упрямо качнула головой, локоны растрепались окончательно, где-то в волосах запутались шпильки, оделанные топазами. «Жалко будет их потерять», Я полезла в чемодан за расческой. «Думаешь, статус избранницы принца защитит меня?» Нервно усмехнулась она. «Где гарантия, что Ашардан просто не заблокирует мои воспоминания, связанные с отцом? С домом, С тобой? Где гарантия, что он не явится на подписание мирного соглашения с Сираном, и не поступит так же с нашим королем, чтобы он просто забыл о существовании своей единственной дочери и вообще ничем ему не был обязан». «Он бы не стал так рисковать, слишком хлопотно», спокойно возразила я. Нашла расческу и села рядом с принцессой. Она повернулась ко мне спиной. «Кроме короля, тебя помнит все население Сирана, а всем память не сотрешь», пояснила свою точку зрения и начала плести косу, расчесывая каждую прядь. «Принцу нужна только девушка и больше ничего. Возможно, в будущем они захотят наладить отношения и с другими королевствами, и твой отец не тот, кому легко стереть память». Силь дернулась, ее плечи напряженно приподнялись. «Иногда кажется, что король готов на все ради достижения цели, даже пожертвовать дочерью. Неважно кем, если это принесет результат». Я затянула косу, свернула калачиком и заколола шпильками. Развернула принцессу к себе и, глядя в глаза, Ласково произнесла: Нет причин беспокоиться о том, чего еще не случилось. Мы просто будем осторожны. Никто не тронет и крупицы твоих воспоминаний. Я не позволю. Правда? жалобно прошептала Сесиль, вмиг, став похожий на несмышленного ребенка. Улыбнулась ей и порывисто обняла тут же. Отстранившись, правда, ты станешь женой наследного принца, докажешь ему и всем осхронцам, что принцесса Сирана достойна стать их императрицей. Я говорила искренне, хоть и понимала, насколько мои слова звучат наивно, но я верила в Сесиль. У нее был внутренний стержень, помогающий ей добиваться абсолютно всего. чего пожелает не знаю смогла бы я как она безропотно отправиться в чужую империю законов и обычаев которой не знаю чтобы стать женой незнакомого мужчины мне было бы спокойнее останься ты со мной внезапно серьезно произнесла она что удивило тебя «Я хоть и вынуждена на людях вести себя, как подобает особе королевских кровей, но к тебе всегда относилась иначе, не как к служанке». Я закусила внутреннюю часть губы, боясь показать растерянность. «Похоже, я только сейчас задумалась о том, что нам действительно предстоит расстаться с Сесиль». Она станет женой принца, а я... Я вернусь в Сиран и выйду за Рихарда, как того и желала. Только почему так щемит в груди?» Раздражает. «Давай не будем сейчас загадывать и сосредоточимся на твоей победе», произнесла сдержанно. «Я не любила громких слов и обещаний». Плохо помню свое детство, но хорошо запомнила слова отца перед их с матерью отъездом. «Эсми, говори только то, в чем уверена, не давай людям ложных надежд. Ты можешь показаться черствой и холодной, но это сделает тебя честным человеком». Это было его последнее наставление, наверное, поэтому так отпечаталось в памяти. принцесса подавила тяжкий вздох. «Ты, как всегда, мыслишь рационально в любой ситуации. Иногда поражаюсь твоей хладнокровности». «Просто я не на твоем месте, мне проще», ответила, безмятежно улыбнувшись. В дверь тихо постучали. «Войдите», отозвалась принцесса, расправляя одеяло. «Прошу прощения, Гилд, я немного не...» Она смолкла на полуслове, уставившись непонимающим взглядом на вход. В тусклом свете лампы сначала появилась тележка для еды, а потом уже в проходе показался мрачный гааш. Он лично доставил нам обед? Как великодушно! «Ваше высочество!» — обратился бесстрастно. глядя, будто бы мимо Сесиль, пока та недоуменно моргала. «Мы преодолели магическое полотно, к берегу причалим вечером. Рекомендую отдохнуть. Путь от порта до дворца не близкий, но... Если вам любопытно, можете подняться на палубу. С нашей стороны острова океан тихий». Принцесса перевела на меня обескураженный взгляд. Но мигом совладала с собой и, расправив плечи, вежливо улыбнувшись, произнесла. «Что ж, господин Гаш, с радостью примем ваше предложение. Если разделите с нами трапезу». Страшно хмурился, хотя редко проявлял открытые эмоции. «Думаете, желаю вас отравить?» Сисиль кокетливо дернула плечиком. Ну что вы, отмахнулась притворно беспечно. Зачем кого-то травить, если можно, стереть ему память? Мне даже стало немного жаль осхронца. Сесиль умело плевалась ядом, что даже сложно принять ее слова за издевку. Нам скучно делана вздохнула она. Пообедайте с нами. «Нам будет приятно за оказанную честь!» Гааш колебался, но недолго. Под невинным взглядом чистых голубых глаз его воля и выдержка трещали по швам. «Если таково ваше желание!» Незаметно вдохнув поглубже, отозвался он. «Я не смею отказать невесте Аша!» Я не показала виду, что заметила, как осхронец проговорился. Не думаю, что кто попало, может называть наследника по имени за его спиной. А значит, Мартин Гааш очень близок к нему и обладает большей силой и властью, чем я предполагала. Занятно, однако.